Глава 18. Не знаю, насколько было развито зрение у эльфа, но двух лучников вражеских команд он снял еще до того, как они успели достать стрелы из Колчана. Внимание, получено 2300 эксп. Уведомила меня инфосеть о смерти одного из рабов чужой команды, а спустя секунду перед моими глазами появилось и второе сообщение о получении опыта. «Стрелы особо не трать, они еще могут нам понадобиться», — говорю я длинноухому и осматриваюсь по сторонам. Спешить в центр арены не было никакого смысла, ибо участвовать в мясорубке никто из нас не хотел. В принципе, так поступило большинство умных команд, и только самые одаренные ломанулись вперед. «Без тебя знаю», — холодно ответил мне эльф, выискивая глазами новые цели. Едва уловимое движение, и перед глазами вновь появляется текст о получении опыта. «Внимание! Получено 3300 эксп». «Ничего себе! Это кого же такого сильного он слил?» «Осталось всего две стрелы», – произносит лучник и убирает лук за спину. Организаторы турнира были не дураки и понимали, что команда с крутым лучником может просто где-нибудь засесть и тупо перестрелять остальных, поэтому каждому гладиатору-лучнику было велено дать всего по пять стрел. Дабы облегчить длинноухому задачу, я поначалу тоже хотел взять с собой лук, после чего просто отдать ему стрелы. Но жрецы храма оказались умнее и пропустили на бой лишь одного лучника. Две стрелы решил оставить на кого-то сильного и на меня. Усмехнулся я, выйдя вперед лучника. «Будешь много болтать языком, то обе в тебя засажу», произносит эльф и берет один из клинков обратным хватом. «Вижу, как на нас бегут сразу две команды. Хм, Не думал, что тут так можно. Перехватываю поудобнее топор и готовлюсь к атаке». Первым, кто решился броситься на меня, был получеловек полугиена. Противник был гораздо ниже и проворнее меня и попытался взять скоростью, но не тут-то было. Он увернулся от моей первой атаки топором раз, второй, а вот на третий ему не повезло. Мой топор лишь слегка задел по его боку, но этого хватило, чтобы прыть у звера человека поубавилось. Он начал отступать назад, но сделать этого я ему не дал. Я уже почуял вкус крови, и меня теперь было не остановить. Внимание! Получено 2100 эксп. Я вонзаю топор ему в плечо, и лезвие уходит практически к центру грудной клетки. Спихиваю мертвое тело ногой и тут же получаю предательский удар в спину. Оборачиваюсь и вижу рядом с собой мужика, вооруженного мечом и щитом а Издаю я громкий рев, наполненный болью и гневом, и со всей силы бью по нему топором. Воин принимает его на щит, но силы погасить всю инерцию атаки у него не хватает. Не хватают, сбиваю щит вниз и, увернувшись от прямого удара мечом в лицо, делаю шаг вперед и бью его ногой в живот. Добить я его не успел. Это сделал эльф». Острый, как бритва, клинок эльфа аккуратно входит в его шею сзади, и воин падает на колени, после чего его вовсе заваливает на бок. Внимание! Получено 1900 эксп. Спасибо. Благодарю я за помощь Длинноухова, но тот меня просто игнорирует. Ну и хрен с ним. Поворачиваю голову назад и вижу, что противнику удалось пронзить клинком мою лопатку. Рана была не очень сильная, но ощущение крови, медленно стекающей по спине, было не из приятных. Эльф достает еще одну стрелу, прицеливается, и спустя миг я слышу характерный звук спущенной тетивы. «Внимание! Получено 3300 эксп!» «Оповещает меня инфосеть о смерти еще одного врага!» «Идем!» Эльф кивает в сторону, где сражались сразу три команды. Я киваю ему в знак согласия, поудобнее перехватываю топор и трусцой, устремляясь в их сторону, но путь мне перегораживают. Ракс! В отличие от меня, орк не носил брони и был по пояс голый. Все его тело было покрыто кровью и, судя по ранам на его торсе, не только чужой. Не говоря мне ни слова, орк бросается на меня в атаку. Он в состоянии берсерка, говорить с ним бесполезно. Слышу я голос Андромеды. Черт! Отбиваю одну атаку, вторую, третью, а вот четвертая Ракс попадает по мне, и на моем левом плече появляется новая рана. Ракс! Пробую я еще раз его позвать, но бесполезно. Атакую его в ответ, но орк блокирует мою атаку одним топором, а вторым атакует в ответ. Тьма, как же больно! В этот раз мозели на коже собрат рассек мне предплечье, причем, судя по ране, довольно сильно. Черт, где там этот эльф? Длинноухий атакует орка сзади, но тот уклоняется от атаки и бьет гардой топора эльфу в лицо. Еще взмах, и его топор устремляется на черепушку длинноухого. Нет. Успеваю перехватить руку орка и тут же получаю сильный удар локтем в лицо. Из сломанного носа на песок арены начинает капать кровь, а я все равно продолжаю держать руку орка, пытаясь свалить его на землю. Ракс издает громкий рев и просто перебрасывает меня через плечо, после чего заносит руку с топором над моей головой и резко опускает. Скрежет металла раздается у меня перед лицом. Открываю глаза и вижу скрещенные клинки эльфа, блокирующие острие топора. «Беги!» – успеваю крикнуть я длинно ухому, но уже поздно. Орк успевает схватить длинноухого за голову и сила впечатать его лицом в землю. Очередной замах и топор Ракса опускается на незащищенного эльфа. Боль была настолько сильной, что я чуть не потерял сознание. Стрела, произношу я эльфу, и несколько капель крови из моего рта падают на его лицо. Тело среагировало само, и я успел закрыть длинноухого собой. Топор Ракса пробил мне череп сзади, и я чувствовал, что мне осталось совсем чуть-чуть. «Беги!» Хриплым голосом говорю я эльфу, после чего мои руки уже не выдерживают веса собственного тела, и я начинаю заваливаться вниз. Мир перед глазами начинает плавно погружаться во тьму. Внимание! Получено 4300 эксп. Внимание! Вы получаете 22 уровень. Получено 3 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Внимание! Протокол эволюция запущен. Внимание! Вы можете выбрать одну из вариаций дальнейшего развития. Доступные вам формы. Пустынный огор, болотный тролль, горный великан, снежный минотавр. Аретту наблюдала за боем с трибуны. И несмотря на то, что дама она была довольно габаритная, ей без особых проблем удалось затеряться среди зрителей, благо на континенте хватало высоких и сильных мужчин, с которыми ее можно было легко спутать, если не особо приглядываться. Амазонка не стала рисковать, поэтому приняла все доступные меры предосторожности, чтобы ее не раскрыли. Мешковатая мужская одежда, под которой она умудрилась спрятать легкие доспехи и утяжку, максимально стягивающую ее грудь. Короткая прическа, которая делала ее еще больше похожей на мужика. Амазонка, в принципе, никогда особо не дорожила своими волосами, поэтому стричь их проблема для нее не было. Ну и, наконец, дорожный плащ с накинутым на голову капюшоном. Все эти меры без труда позволили ей проникнуть на трибуны, откуда она сейчас наблюдала за боем, в котором участвовал Кинг. «Ну же, вставай!» – произносит она, когда тело орка падает на землю. «Давай, ты сможешь!» В бой вмешивается эльф, спасая Кинга от верной смерти. Ракс замахивается и бьет. «Нет, только не это!» Девушка прикрыла рот ладонью, когда ее зеленокожий товарищ закрыл с собой эльфа, и лезвие топора второго орка вошло в затылок ее товарища. «Нет, нет, так не должно было случиться!» Амазонка продолжала смотреть бой, не веря тому, что там происходило. Вот эльф ловко выпрыгивает из-под живого щита, созданного Кингом. Вот он хватает лук и колчан, в котором оставалась всего одна стрела. Выстрел! Тело орка с пробитым стрелой глазом делает несколько шагов в сторону эльфа, и тот начинает пятиться назад. Ракс сделает еще два шага. «Аррр!» орка, казалось, заглушает всех сидящих на трибунах. Он выдергивает из глаза стрелу и делает еще шаг в сторону длинноухого. «Внимание! Желаете воспользоваться навыком кровь Феникса?» «Да». «Внимание! Желаете воспользоваться протоколом эволюция?» «Нет». «Мое сознание возвращается в тело. Надо спешить. Поднимаюсь и хватаю лежащий рядом топор. Где эльф?» «Осматриваюсь по сторонам и вижу тяжело дышащего эльфа и мертвое тело Ракса рядом с ним». «Ты...» Длинноухи, наконец, замечает меня. Не время. Я осматриваюсь по сторонам и понимаю, что выживших почти не осталось. Желающих сражаться со мной и Раксом не нашлось, поэтому остальные рабы сражались в стороне, подальше от нас. Эльф тяжело поднимается и, подойдя к корку, выдергивает из его головы окровавленную стрелу. Внимание! Получено 1200 эксп науки убивает еще одного и, шатаясь от полученных ран, стресса и усталости, идет в сторону одного из рабов, в чьем теле тоже была стрела. Иду за ним, дабы в случае чего прикрыть эльфа. Испытание вскоре закончилось нашей победой. «Как?» – спросил меня лучник, до сих пор не веря в происходящее. «Потом объясню». Отвечаю я эльфу и киваю в сторону воинов, которые должны были снова заковать нас в кандалы и вручить обратно хозяину. Когда нас повели сквозь манежи арены, больше всего я боялся того, что жрецы храма так просто не оставят мое чудесное воскрешение. Но в этот раз все обошлось, и нас с эльфом сразу же повезли обратно в поместье к красному тюрбану. Всю дорогу мы проехали с эльфом молча. Он думал о своем, а я о своем. Благо мне было о чем призадуматься». «Ада, в этот раз мне даже названия следующих вариантов эволюции показали. Скажи, а их описание я могу где-то посмотреть?» «Ты прокачивал интеллект, и это дало свои плоды, но для получения описания его пока слишком мало. Вкладывай туда характеристики дальше, и будет тебе счастье», усмехнувшись, отвечает И.И. «Теперь осталось узнать, будет ли на мне это ошейник, когда я приму другую форму или нет». «Ну, проверить это можно только практическим путем», – спокойно отвечает Ада, будто речь шла не о моей жизни. И «Если уж ты собрался эволюционировать, то делать это лучше через 24 часа, чтобы возродиться в своем же теле». «Ага, с шейником на шее, который, вероятно, снова меня убьет». «Не факт, большая вероятность, что он порвется в первый же раз. При этом обезглавив меня». «Не без этого». «Ты лучший в мире искусственный интеллект», – саркастически произнес я. «Я и так это знаю», – усмехнувшись, отвечает Андромеда. «Пока я припирался со своим ИИ, сам не заметил, как наш кортеж въехал на территорию красного тюрбана». «Обоих ко мне», – приказывает Кайран своим людям, и нас приводят в комнату, где жил старый вояка. «У тебя была искра?» Спросил мужчина, когда дверь за нами закрылась. «Да, вру я, и как только эльф переводит мой ответ, падаю на колени от невыносимой боли. Я совершенно забыл, что ошейник реагировал на ложь». «Интересно». Мужчина склоняется надо мной. Небожественная искра, а рану от топора в затылке пережить смог». Он проводит рукой по затылку, там, где у меня должна была остаться рана, но не обнаруживает ее. «Еще интереснее», – произносит он и приказывает подняться, принимая вертикальное положение. «Будешь и дальше молчать?» – спрашивает он, и я киваю. «Хорошо». На его лице появляется улыбка. «Посмотрим, насколько ты упорный. Садись, это надолго». Приказывает он эльфу, и тот покорно исполняет команду. Кайран зовет к себе двух подчиненных. «Скажите лекарю, чтобы был готов в любую минуту», приказывает он и, подойдя к столу, открывает ящик. «Класс, у него и пыточные инструменты есть, просто замечательно». «Кинг, может ты?» «Нет». «Зная, о чем говорит Ии, отвечаю я». «Я нужен ему живым по многим причинам, поэтому он меня не убьет», — говорю я Андромеде, внутренне готовясь к боли. Аретто с небольшим отрядом, состоящим исключительно из амазонок, медленно двигалась за кортежем, в котором увозили Сарин Кинга. Она не боялась его упустить, поэтому их разделяло приличное расстояние, и к тому моменту, как они подъехали к владениям дома Ра-Ахт, прошло чуть больше часа. Для спасения Кинга старейшины выделили Оретто лучших из лучших, поэтому девушки без труда проникли на территорию, оставшись при этом незамеченными. Было уже темно, и свет горел только в двух помещениях. В одном из них жил сам хозяин дома, а во втором разведчицы заметили искомую цель в компании мужчины-воина и эльфа, с которым Орк сражался на арене. Согласно докладу Амазонки, Кинга пытали. А Ретто стиснула зубы и сжала кулаки так, что захрустели ногти. Она знала, что на территории находится много воинов, плюс есть еще и маг, и если их обнаружат, то прямое столкновение повлечет за собой много жертв, причем с обеих сторон. Рисковать своими сестрами Амазонка не хотела, она и так была в большом долгу перед Советом и усугублять свое положение не хотела. Аретто понимала, что Кинга не будут убивать, ибо он им нужен живым, поэтому ей и ее отряду оставалось лишь ждать. Спустя два часа. Когда Баракуду наконец отпустили, Аретто едва сдержалась, чтобы не пойти и просто прикончить ублюдка, пытавшего ее друга. За ними... Амазонка кивнула своему отряду в сторону, куда уводили Кинга, и они последовали за ним. Еще час амазонкам пришлось подождать, пока над искалеченным телом орка поработает целитель, и только когда он остался один, Аретто решила действовать. «Кинг!» – девушка тихо позвала орка через толстую решетку в оконном проеме. «Кинг, это я, Аретто. Позвала она его еще раз, и зеленокожий гигант откликнулся. «Откуда?» – удивленно спросил он, не веря своим глазам. «Все потом, держи!» Амазонка просовывает между прутьями заживляющий эликсир. «Выпей, а я пока подумаю, как тебя отсюда вытащить». К девушке присоединяются несколько амазонок, в то время как остальные остаются следить за происходящим вокруг. «Нам не вырвать эту решетку, стены усилены магией, у нас просто не хватит сил!» Получает она доклад от командира отряда. «Плохо, что же делать?» А Ретто начинает думать над решением проблемы, но ее вдруг отвлекает Орк. «Помнишь, я тебе говорил, что могу поменяться?» Доносится до нее голос с другой стороны решетки. «Да, но к чему-то это...» «Просто хочу предупредить, чтобы ты не пугалась». Она слышит усмешку орка из камеры, после чего наступает гробовая тишина. «Кинг! Тьма тебя задири, Кинг!» Шепотом произносит она, но зеленокожий не отзывается. «Кинг, мать твою, что там происходит?» Спрашивает она, и ее чувство тревоги начинает бить тревогу. Девушка отпрыгивает от решетки, и в тот же момент за прутье хватается чья-то незнакомая лапища, явно принадлежащая Нью-Орку. По спине девушки пробегает холодок, когда с той стороны до нее доносятся слова «Отойди». Звучит чей-то низкий голос, а в следующую секунду неведомая сила выламывает решетку вместе с частью стены наружу. Конец третьей книги. Текст читал Иван Никонов.